«А ну, подъем, бездельники! В колокол уже звонили!» На следующее утро крик Итирю разбудил Сигемару. С него сорвали одеяло, в глаза слепил яркий свет. «Доброе утро!» «Дрыхнуть дольше, сэмпая! Ну и наглец же ты, семечка! Быстро собирайся и на завтрак!» Весело проорал Итирю и пружинистым шагом выбежал наружу. Сигемару огляделся, протирая заспанные глаза — Соседняя постель уже убрана, а сам Юкия сменил пижаму на Уэ и, выпрямившись, сидел у его подушки. «Доброе утро, Сига!» «Привет!» «Как ты рано встаешь?» «Я четко сплю, поэтому от колокола проснулся», со смехом ответил друг и протянул Сигемару полотенце. «Сегодня церемония для новеньких, поэтому завтрак будет чуть пораньше. Идем скорее!» «Ясно!» После завтрака Итериу ушел с другими сэмпаями. Первогодков здесь же выстроили по росту прямо в столовой и ненадолго покинули. Вскоре к ним влетел один из управляющих. «Все готово! Быстро шагайте друг за другом и не шептаться!» С этими словами он встал во главе перед Юкией и пошел вперед. Новички послушно двинулись следом, и колонна направилась в большой зал, который им показали вчера. Началась церемония. Вдоль стен просторного зала выстроились побеги и стволы, а на почетном месте перед алтарем ждала шеренга пожилых мужчин, видимо, наставники. Все присутствующие были в одинаковых уэ, одинакового черного цвета, и лишь наставники перекинули через плечо разноцветные ленты. Раздалась команда, и сэмпай дружно поклонились алтарю в честь божества Ямагами. Новички тут же повторили за ними. По сравнению с сэмпаями, которые двигались так слаженно, что казалось, можно было услышать свист рассекаемого воздуха, У новичков это выходило неловко, в разнобой. После поздравлений с поступлением в Кейсоин наставник сообщил первогодкам правила академии и дал несколько напутствий. Сигемару самый высокий среди однокурсников оглядел зал, стоя в хвосте колонны. Его позабавило, насколько отличались новички от старших ребят, пусть даже он видел их только со спины. Назидания затягивались, и внимание новеньких стало рассеиваться. Кое-кто заерзал, однако стоявшие рядом с сэмпай даже не шелохнулись. Прямые, несгибаемые, будто внутри них какие-то стержни, спины воспитанников сразу выделялись в общей массе. «Интересно, буду ли я таким через год?» — подумал Сигемару. И тут наставник замолк. Затем, чтобы вручить мечи Кадзё, вперед вышел другой мужчина. Ему было под 70, в волосах просить – это Сёкаку, старший наставник и глава академии Кейсоин. Его уэ напоминала рясу верховного жреца, поясанную темно-лиловой лентой с золотой вышивкой. Не скажешь, что он хорошо сложен, но лицо светилось умом и одновременно выглядело сурово. От имени первокурсников выступил Акеру из Западного дома, который прошлым вечером спорил с Юки. Он принял у Сёкаку меч, без всякой робости, и держался очень солидно, даже не скажешь, что он младше Сигемару. Подождав, пока юноша вернется на место, глава академии заговорил. «Новые воспитанники, прежде всего позвольте поблагодарить вас за то, что прибыли в Кейсоин. Спасибо вам!» Как ни странно, поздравительная речь главы академии началась скромно. Он продолжил звучным голосом, глубоким для его возраста, так что обратил к себе даже взгляды тех, кто успел потерять интерес. «Мы приветствуем вас. В этом году желающих поступить в Академию больше, чем раньше. Нет сомнений, что вы, те, кто прошел все экзамены и оказался здесь, люди талантливые, что вы наша надежда, которая определит будущее Кейсоин». Кэссоин верит прежде всего в независимость, самостоятельность и реальные способности. Имея способности, можно добраться до любых вершин, без всяких ограничений извне. Мы клянемся в верности лишь дому сока и золотому ворону. Но сейчас нашу страну постиг небывалый кризис, все как у Заговорил тише и вдруг замолчал, медленно обводя взглядом зал. «Вам придется защищать дом Соке, а, следовательно, защищать Ямаути. Я надеюсь, вы понимаете, что для этого предстоит рискнуть своей жизнью. Поступайте так, чтобы остальные воспитанники не чувствовали стыда». Закончив свою речь, глава академии вернулся на свое место. Сегемару тихонько вздохнул с облегчением. Приветствие оказалось гораздо короче, чем он ожидал. Церемония шла своим ходом, но заключительные слова прервал шум снаружи. Господин директор! В зал с перекошенным лицом влетел один из руководителей, и сидевшие на почетных местах наставники зашевелились, услышав, в чем дело. Пропустите! Подчиняясь указаниям, озадаченные семечки освободили центр. Они с испугом вертели головами, но довольно быстро появились люди в ярких одеждах. По залу пронесся шум. «Это господин Нацука!» — раздался среди шепота изумленный голос. Сигемару тоже оглянулся, и в глаза ему бросился необычно крупный мужчина. Тот мог похвастаться крепким телосложением, удивительным даже для немаленького Сигемару. Одежда не скрывала его мускулы. Уэ, вошедшего, оказалось связано в форме куртки Котия. Голова оставалась непокрытой, наспех подвязанные волосы походили на хвост Тануки в зимней шкуре. Примечание Тануки — енотовидная собака. Конец примечания. Улыбка обнажала клыки, огромный орлиный нос и ярко сверкающие глаза производили неизгладимое впечатление. Иными словами, не походил он на сына дома Сока. Тут... Сигемару заметил молодого человека позади первого, точно под его защитой. Вот, этот уже вполне напоминал аристократа из Истюо. Он тоже был высок, хотя пониже своего спутника и держался с достоинством. По спине сбегали ровно подстриженные волосы, поверх лиловых одежд священника наброшена золотая накидка. Словно вырезанные скульптором, благородные черты лица несли отпечаток гордости воина — Судя по одежде, первым вошел телохранитель, а позади него держался Нацука, старший сын дома Сока, уступивший статус наследника младшему брату. Глава академии, а за ним и остальные наставники, приблизились к середине зала, встречая процессию. «Господин Нацука, нам сообщили, что в этом году вы не удостоите нас своим присутствием. Мы быстро управились делами и прибыли». Сухмылкой ответил вместо Нацуки, шедший впереди телохранитель. Радуйся, директор! Это замена молодому господину! Ну, хватит, отойди, Рокон. Нацуков встал перед директором, отодвинув своего телохранителя. Вообще-то, собирался прийти не я, а его высочество молодой господин. У него появились срочные дела, и он отправился до меня. Простите, что без предупреждения. Для своего возраста он говорил довольно спокойно. Услышав извинения от сына дома Сока, глава Академии медленно покачал головой: Что вы, и Кэй Соин, и Ямаутисю, все мы принадлежим Дому Сока. Для нас великая радость, что вы почтили церемонию своим присутствием. Прошу сюда. Он указал на сиденье перед алтарем, подготовленное специально для представителей Дома Сока. Однако Нацука не спешил его занять. Он подошел к строю воспитанников и не спеша оглядел их. Отстав на шаг, за ним следовал Рокон и остальные подчиненные. Оглядев мальчиков, Нацука сам закончил речь наставников. «Друзья семечки! Во-первых, поздравляю вас с поступлением в академию. Я очень рад нашей встрече и горжусь ей!» — звучно говорил он. «В последние годы связь между Кейсоин и домом Соке ослабла, Я считаю, это было крайне несчастливым обстоятельством и для тех, и для других. К сожалению, его высочество не смог попасть сюда сегодня, однако намерен непременно выбрать время и посетить Кейсоин. Ведь мы находимся на рубеже эпох, Нацука продолжал говорить, не изменившись в лице. Вторжение обезьян нанесло нам большой ущерб. Ни Кейсоин, ни Ямаутисю, ни даже сам дом Сокэ», не смогут жить, как прежде. Не только вновь поступившим, но и уже начавшим обучение воспитанникам придется соответствовать новому времени. Нацука сверкнул глазами и обвел взглядом зал. Будучи мечами и щитами Золотого Ворона, вы и я находимся в одинаковом положении. Оберегать своего повелителя и спокойствие в стране Ямаути будем мы. Тот... «Кто не испытывает гордости за это, не должен получить меч. Надеюсь, здесь вы осознаете в себе самую горячую преданность золотому ворону. А пока готовьтесь!» От крика «Есть!» дрогнул воздух, и все воспитанники отсулетовали в ответ. Каждый соединил руки под грудью ладонями вверх, и этот жест означал, что третью ногу в своем птичьем облике они отдают господину. Получив от всех ребят в зале... По невидимой конечности Нацука удовлетворенно кивнул. После заключительного слова все вышли следом за главой Академии. «А господин Нацука действительно дружен с его высочеством!» После церемонии Сигемару нагнал Юкию, и они вместе отправились в столовую, чтобы узнать о предстоящих занятиях. «Конечно! Он ближайший сторонник наследника, хотя тот не любит, когда его слишком опекают». «Я впервые вижу ято-горасу из дома Сока. Какой он величавый! Хотя не заносчивый!» Пока они так болтали, у входа выросла чья-то тень. Не успел Сигемару понять, кто это, раздался глубокий вдох. «Вы что, еще не поняли, что вы уже воспитанники Академии?» От громогласного крика затряслись колонны. Семечки, которые секунду назад расслабленно переговаривались, подскочили и вмиг умолкли. Но было уже поздно. В столовую вместе с помощником вошел наставник и заорал так, что на лбу у него выступили синие вены. — Ишь! расчерикались, Распищались паршивцы! Да вы просто цыплята, которые только и умеют что верещать и ныть, а потом открывать рты и ждать, когда туда положат корм! Внезапно налетевший на новичков наставник был низковат для воина. Однако его руки, которые он важно сложил на груди, бугрились от невероятных размеров мышц, и по спине бежали мурашки при одной мысли о том, что будет, если он отвесит такой рукой за трещину. Возрастом он был, пожалуй, чуть младше директора. В отличие от лица главы академии, строго воспечатью глубоких размышлений, свойственных пожилым людям, Это лицо, с глазами в глубоких впадинах и приплюснутым носом, напоминало страшную рожу разбойника, какие рисуют в книжках. Кожа его походила на заношенную дубленую шкуру, а абсолютно безволосый череп ярко блестел. «Почему сидите перед наставником? Встать!» Новички, которых сравнили с цыплятами, в недоумении поднялись. Тут же со всех сторон послышались крики «Медленно! Чего копаетесь?» Никто и не заметил, как рядом возникли четыре помощника, которые теперь сурово и внимательно рассматривали воспитанников. «Я буду отвечать за ваши тренировки. Меня зовут Касин. Я наставник в Кейсоин». Представившись, он зашагал вдоль шеренги воспитанников, глядя на них снизу вверх. «Гляжу на вас, желторотых птенцов, которые еще не успели стряхнуть скорлупу со своих гузок, и голова болит. Но ну, ничего не поделаешь, раз уж вы мне достались. Кто еще откроет рот и запищит? Натолкаю в клюв столько зерна, что пузо лопнет. Поэтому...» — продолжал Касин, зашагав в обратную сторону. «Чтобы такого не случилось...» Наблюдайте за теми, кто кормит вас, перенимайте их манеру полета и охоты. Если успеете закрыть клев и переживать зерна, то усвоите достаточно, чтобы выпорхнуть из гнезда. Он резко остановился и наклонился к Принку. Эй ты, я что должен знать я Маутисю? А на вступительных экзаменах в Кейсайн сдавал. Ну говори. Но мальчик только дрожал и ничего не мог ответить. «Быстрее! Не знаешь, так и скажи!» «Не знаю». «Стыдись своей лени! Следующий!» Воспитанник рядом забормотал. «Владение мечом, владение луком, э, верховая езда». «И все?» «Больше не знаю». «Ты что, курица? Не можешь запомнить, что сам делал?» «Извините». «Не извиняйся с такой легкостью!» Пускай пыль в глаза, даже если не уверен. Кто бы ни был перед тобой. Не раскрывайся противнику. Следующий. Чтобы стать Ямаутисю, нужно овладеть шестью искусствами, четырьмя навыками и двумя науками. Услышав спокойный ответ, Касин молча и внимательно посмотрел на юношу перед собой: И что это значит? Шесть искусств. Этикет, музыка, стрельба, управление, письмо, счет. Четыре навыка. «Военное дело, владение мечом, владение телом и владение оружием. Две науки — медицина и право». Речь текла гладко, и из толпы воспитанников послышались восхищенные возгласы. Третьим, на кого указал Касин, оказался юноша с рыжеватыми волосами — Акеру из западного дома. Акеру смотрел прямо перед собой, и Касин какое-то время не оторвал от него взгляда, но потом кивнул. «Верно!» Как он и сказал, всякому ямаутисю нужно знать шесть искусств, четыре навыка и две науки. В чрезвычайной обстановке вы получите те же полномочия, что есть у гражданских чиновников. Шесть искусств вы выучите на пяти предметах: на уроках этикета и музыки, стрельбы из лука, искусства управления, каллиграфии и счета. Вдобавок вы будете тренировать четыре навыка. Военное дело, чтобы усвоить тактику, владение мечом, чтобы отточить мастерство мечника, владение телом, чтобы совершенствовать рукопашный бой и владение оружием, чтобы изучить бойные ном оружия, кроме меча и лука, копье, суретианах и так далее. Еще вас познакомят с двумя науками: лечебное дело, чтобы исцелять раны и болезни, а также право, чтобы знать, какие указы двора позволяют вам применять силу. Эти 11 предметов и есть основа обучения в Кейсоин. Если нужно, можете посещать дополнительные уроки. Отмечу, что со временем тренировочных занятий станет больше, чем лекционных. К тренировкам относятся 5 предметов. Стрельба из лука, искусство управления, владение мечом, владение телом и владение оружием. «На старших курсах к ним добавятся упражнения по военному делу в виде реальных сражений». Получалось, что из одиннадцати предметов Косин ведет почти половину. «Любимчиков не будет! Пощады не ждите! Захотите уйти – уходите! Захотите сбежать – бегите! В КСАИ нет возможности держать тех, кто не готов работать!» Вдруг он заговорил тихо, и от этих слов паренек, стоявший перед Сигемару, громко сглотнул слюну. «Сейчас мы выдадим каждому из вас Кадзё. Кого назовут, тот должен откликнуться и выйти вперед!» Семечки отдали честь и им вручили по мечу. «Интересно, через сколько рук прошли эти бамбуковые клинки? У Кадзё, который получил Сигемару, шнурок был новым». Но на лезвии тут и там сверкали царапины. Когда все воспитанники получили оружие, Касин подозвал своего помощника: Отныне на занятиях все должны носить одинаковые уа. Быстро свяжите такие же, как у него. При этих словах помощник поднял руки, чтобы воспитанники хорошенько его разглядели, и начал медленно поворачиваться на месте. Это Уэ отличалось от Уэ телохранителя Нацуки и наставников на церемонии. Рукава не широкие, без карманов тамото, прямые, как труба и сужаются на локтях. Примечание: рукава кимоно обычно очень широкие, их используют вместо карманов. Конец примечания. Штаны хакама под коленями тоже сужались и незаметно переходили в высокие носки таби. Примечание: таби плотные носки с отдельным большим пальцем. Конец примечания. От груди до бедер тело закрывала широкая полоса с разрезами, подвязанная поясом, так что на первый взгляд казалось, будто человек одет в куртку Хо. Воспитанники начали вязать себе Уэ, стараясь сделать их одинаковыми, а между ними ходили помощники учителя и указывали на ошибки. Сигемару тоже сделали замечание. «Важен не только внешний вид. Колени и локти должны быть толще. Уэ должно плотно прилегать к телу». «Старайся на совесть, чтобы получилось, как на подошвах. Потолще. Чтобы защитить суставы. Переделай, свяжи несколько слоев, чтобы они поглотили удар». Сообразив, Сигемар взялся за дело заново, а Кассин вместе с помощниками, не переставая ходить туда-сюда, стал объяснять. «Такая форма нужна, чтобы не мешать движениям в бою и сэкономить силы. Это уа защищает важные органы, причем безотказно». «А если свяжете его как следует, оно подойдет и для церемоний, так что любая неотесанная деревенщина будет выглядеть в нем вполне прилично и даже красиво». Убедившись, что основные ошибки исправлены, Касин еще раз напомнил, что все воспитанники обязаны постоянно носить именно такое уэ. «Теперь подвяжем кадзё. Иногда военным приходится превращаться в ворона в коней. При этом меч должен держаться крепко и не мешать вам». «На занятиях по искусству управления вас научат правильно подвязывать шнур, чтобы он мог послужить и вместо поводьев, и вместо стремян. Если увижу, что вы закрепили шнур абы как, и в нужный момент он оказался бесполезен, я лично смешаю вас с ржавой пылью!» Сигемару не мог себе представить, как можно сделать из меча упряжь, но завязал шнур, как было сказано, и прицепил меч к поясу. Получив одобрение помощников, новички, наконец, стали похожи на воспитанников Кэйсоин. Когда все закончилось, солнце стояло еще высоко. Семечек отвели на площадку к большому лекционному залу. Сигемару потихоньку вздохнул полной грудью. «Вот теперь-то начнутся настоящие занятия!» Но в тот день они услышали от Кассина только два приказа. «Сбор» и «Становись!» Двигаясь в разнобой, новички по приказу выстраивались в шеренги и разбегались – Меняли место, снова собирались, строились и опять расходились. Так повторялось до захода солнца. Когда пришла пора готовиться к ужину, к всеобщему облегчению раздалось. «На сегодня хватит!» К этому времени первогодки уже были выжаты досуха, скорее духом, чем физически. «И что это было?» «Какой во всем этом смысл?» Однокурсники, день за днем вынужденные выполнять одни и те же приказы, недовольно бурчали, Однако бесконечно скучная муштра первым днем не ограничилась. И следующий день, и всю вторую половину третьего дня они потратили на упражнения, где в них вбивали умение двигаться группой. К новому упражнению не приступали, пока их тела, получив приказ, не начали двигаться сами по себе. Семечкам до смерти надоела постоянная муштра, вот только мало того, им в то же время пришлось посещать теоретические занятия. Для Сигамару Проблемой были как раз не тренировки, а утренние лекции. С утра их ждали 6 уроков. Музыка и этикет, каллиграфия, счет, военное дело, лечебное дело и право. Дома Сигемару редко приходилось читать, поэтому все эти занятия оказались ему сплошным мучением. А уж сколько заданий давали наставники, их количество превосходило все ожидания – Поев и приняв ванну, великан возвращался в свою комнату и садился за задания, не имея даже времени поспать, но все равно не успевал все закончить. Впрочем, это относилось не только к нему. Большинству ребят из семей простолюдинов также приходилось сражаться с теорией. Со второго дня Юкия стал помогать другу с заданиями, и, прознавшие об этом однокурсники, забыв о стыде, тоже обратились к нему со своими просьбами. Ни разу, не выказав недовольства, юноша старался помогать всем, но вдруг наткнулся на прочную стену. Оказалось, он совершенно не умеет объяснять что-то другим. «Не ожидал. Кто бы мог подумать, что именно здесь я буду абсолютно бессилен?» Поначалу он важно заявил, что запросто всех выручит, однако вскоре понял, что не может поладить с ребятами, хотя говорит с ними на одном языке и схватился за голову. «Да ладно тебе, Юки. «Мы знаем, что ты очень старался». Собравшись в десятой комнате, ребята чуть не рыдали, представляя, как завтра их будет ругать наставник. Один совестливый Юкия все повторял. «Где же? Ладно!» В конце концов он стал просто давать им списывать. Любая лекция была для Сегамару невыносима. Полюбить теорию никак не удавалось. Однако один урок стал особенным. Им оказалось занятие по этикету и музыке. Первая лекция прошла на следующий день после поступления и стала первым теоретическим занятием в Кейсоин. Убрав на места столики в столовой и передвинув длинные парты из угла в центр, воспитанники напряженно ждали наставника. Тут с улыбкой вошел человек, совершенно не похожий на других наставников Кейсоин. Он сказал. «Доброе утро. Хорошо выспались?» Лет ему было за сорок. Безукоризненно чистые волосы собраны в нетугой узел, мягкое лицо изрезано морщинками из-за улыбки, которая никогда не сходила с лица, а уэ связано по фигуре, но выглядит свободным. В общем, несмотря на довольно молодой возраст, он создавал впечатление ушедшего на покой хозяина, сидящего в глубине лавки. Однако, в отличие от обычного отшельника, у этого не было правой руки. Короче говоря, наставник оказался одноруким мужчиной, умудренным опытом, несмотря на свой возраст. «Меня зовут Сэй Кэн. В этом году я буду заниматься с вами этикетом и музыкой. Если вы что-то не поймете на лекции или возникнут какие-то пожелания, можете говорить, не стесняясь. Времени нам выделили предостаточно. Давайте проведем его с пользой». Неожиданная улыбка нового наставника успокоила семечек, на которых еще вчера полдня кричал страшный косин. Многие растерялись, а самые понятливые быстро почувствовали некоторое презрение к скромному учителю. «Господин учитель!» — тут же поднял руку воспитанник, который еще до занятия возмущался из-за множества теоретических уроков. «Слушаю!» — все с той же улыбкой сказал «Say can». Тот быстро заговорил. «Честно говоря, я не понимаю, зачем в КСОИ нужно занятия по этикету и музыке?» «Вот тебе раз!» — пробормотал Сайкен, делая брови домиком. Он ничуть не рассердился, и воспитанник Осмелев продолжал все настойчивее. «Чтобы стать ямаутисю, самое важное — научиться владеть мечом, разве не так? Но вчера нам даже дотронуться до мечей не дали. Если у нас есть время на эти занятия, разве не лучше потратить его на упражнения в зале?» «Действительно». Среди всех лекций меньше всего смысла воспитанники видели в этикете и музыке. Каллиграфия и счет еще могли пригодиться, чтобы читать приказы и считать войска на марше. Однако чем заниматься на уроках по этикету и музыке? Правильными манерами и придворной моралью. Остальные воспитанники, тоже, недовольные тем, что их ждали только муштра до лекции, зашептались. — А еще, что у вас с рукой? — прозвучал главный вопрос, и Сейкен улыбнулся. «В молодости всякое бывало». «И несмотря на это вы наставник в Кейсоин?» Видимо, юноша сомневался, сможет ли однорукий учить их будущих воинов. Сигемару тоже не радовали лекции, и все же ему показалось, что рука не имеет к этому отношения, и вообще это невежливо. Ему стало интересно, что сделает Сейкен, столкнувшись с таким поведением, недостойным воспитанника Академии. Однако тот и не собирался отвечать на грубость». «Спасибо, что беспокоитесь обо мне. Но из гвардии я уже ушел. Как вы догадываетесь, с таким телом нельзя быть полноценным телохранителем». Больше Сейкен ничего не сказал, хотя его лицо явно выражало неловкость, и некоторые воспитанники не сдержали смешки. «Но ничего. Я справляюсь». От этих спокойных слов смешки утихли. «Каждый должен быть на своем месте». Конечно, если у вас есть силы, наверняка найдется место, где вы сможете их применить. Что касается меня, я потерял право служить в Ямаутисю, однако оказался пригодным для воспитания Ямаутисю, и потому стою здесь, перед вами. Он продолжал говорить все с тем же мягким выражением лица, однако воздух вокруг него словно зазвенел от напряжения. В некоторых случаях Ямаути Сю обладают полномочиями чиновников. Вы будете не просто войнами. На наших занятиях вы узнаете не как обрести силу, а как использовать ту силу, которой овладели. Впрочем, это относится не только к нашим урокам, а вообще к учению. Задумчивым видом пробормотал он, и никто не посмел посмотреть на него с презрением. Не заблуждайтесь, если ваша сила лишь в руках, «Вы ничем не отличаетесь от головорезов из станиай, но вы не из их числа. Кейсоин существует не для того, чтобы растить бандитов. Наши занятия превращают неразумных, неуправляемых зверей, которым некуда девать свою мощь, в хороших людей, хороших Ямау-Ти-Сю». говорил уже спокойно и в то же время убедительно. «Теперь, когда вы услышали мои слова», Можете отказаться от моих занятий, если все еще недовольны ими. Обещаю уважать ваше мнение. Только чтобы ничто не мешало остальным воспитанникам, я попрошу вас сразу же удалиться. Этикет и музыка — обязательный предмет, первый в списке шести искусств, четырех навыков и двух наук. Ясно было, что тот, кто выйдет из аудитории, должен будет прямиком отправиться в свою комнату, собрать вещи и сразу же попрощаться с Кейсоин. «Больше вопросов нет». Сайкен обвел застывших учеников спокойным, но не терпящим сопротивления взглядом и чуть улыбнулся уголком рта. «Хорошо. Тогда начнем». В тот день Сайкен посвятил первое занятие знакомству с учениками и с планом. За это время он ни разу не повысил голоса и не изменил своей вежливости, А когда попрощался с воспитанниками под звук колокола и вышел из столовой, почти у всех учеников осталось одинаковое впечатление. Возможно, он гораздо страшнее Касина. На следующем занятии, счете, они узнали, что Сайкен отвечает за все их теоретические занятия. Шло время. Первокурсники старательно упражнялись в синхронизации и готовились к лекциям. К тому моменту, как Сакура, что еще недавно встретила их у ворот Кейсоин, отцвела и покрылась листьями, ребята уже научились в совершенстве выполнять команды «Сбор» и «Стройся». Наконец-то им позволили начать настоящие тренировки, и первым уроком стало искусство управления. Управлять предполагалось конями и летающими колесницами. Ямаутисю мог заменить и коня, и всадника — поэтому на уроках воспитанники делились на пары и в воздухе по очереди менялись ролями, чтобы научиться подолгу летать. Занятие началось с тренировки марша. Под присмотром наставника и помощников семечки принялись то бегать колонной по территории Кейсоин, то летать, обернувшись птицами. Ятагарасу теряет способность менять облик, когда садится солнце. Если закат застанет его в образе птицы, он не сможет превратиться в человека до утра. И наоборот, Поэтому строевая подготовка закончилась заходом солнца и показалась ребятам очень долгой. Конечно, ведь сразу после обеда и почти до самых сумерек, хоть и с перерывами, им пришлось много раз обращаться то птицей, то человеком. Сначала Сегемару беспокоился, выдержит ли это Юкия. Просто людины, такие как он сам, привыкли принимать птичий облик, но он слышал, что многие благородные всю жизнь проводят в образе человека, ни разу не обратившись. Например, Акеру, блиставший на других занятиях на этой тренировке, явно выбился из сил. Часто перебравшись в Тюо и продвинувшись по службе Йетагарасу, начинали стыдиться птичьего облика. Считалось, что тот, кому не удалось заработать на достойную жизнь, вынужден обращаться в вороны и служить вместо коня. А еще на такое отношение повлияло отрубание ноги. Следующее – по тяжести наказания после смертной казни и изгнания из Ямаути. Виновный был обречен до самой смерти выполнять трудовую повинность, работая конем. Третья нога, которая появлялась при обращении ворона, признавалась доказательством божественности, подаренной Ямагами, и самым важным органом. Оттого приветствием у военных в Ямауте служил жест, изображавший подношение этой ноги. А тот, кто приступил закон, лишался ее и навсегда терял человеческий облик. Видимо, именно поэтому аристократия, которая могла без помех вести обычную жизнь, не любила обращаться на людях. Однако простой Ятагарасу понимал, что крылья позволяют ему перемещаться и работать гораздо быстрее, и не собирался отказываться от них из-за какого-то там стыда. Юкия говорил, что он из семьи провинциального аристократа. Интересно, как у них с этим? В начале тренировок Сигамару сильно беспокоился и присматривал за другом. Но его опасения оказались напрасными. В этот раз самое сложное испытание ждало их в бамбуковой роще. Ее проредили, удалив лишние стволы так, чтобы между ними только-только мог пролететь ворон. Сверху за воспитанниками наблюдали наставники, и если кто-то пытался схитрить и проскользнуть над деревьями, то его тут же останавливали суровым окриком. Те, кто хорошо владел крыльями, пробирались сквозь рощу в птичьем облике. А кто летал похуже, по пути оборачивались людьми или сталкивались со стволами. Если ворон застревал, он перегораживал дорогу, летевшим сзади, так что даже привыкшему к полетам Сигемару приходилось нелегко. Вынужденный обернуться человеком, он побежал, держа меч в руках, но вдруг увидел, как в суматохе над его головой пролетает птичья тень. Летун двигался умело, хотя его нельзя было назвать быстрым. Однокурсники вопили, ветер разносил перья, перед глазами хлопали крылья, однако он, точно ласточка, легко уворачивался от всех препятствий. Поначалу, двигаясь позади, он в конце концов сумел присоединиться к головной группе. Когда ворон обернулся человеком, Сигемару увидел копну мягкий, как одуванчик волос. Ошибки быть не могло, это Юкия. — Сигесан, молодец! — приятель встречал запоздавшего Сигемару совершенно спокойным взглядом. «Ну ты даешь! Я смотрю, а ты уже впереди всех. Удивил!» «Мы считаемся аристократами, но все-таки относимся к военным. Так что основы вбивают в нас с детства. Ведь если военный не умеет обращаться к птицей, в нужный момент от него не будет толку». Сигемару далеко не сразу сообразил, что для него было большой удачей подружиться с Юкией, вороном из семьи настоящих воинов. На уроках наставники не признавали силу Сигемару и других выходцев из простонародья, что тренировались по своему разумению. На занятиях по стрельбе из лука им сразу сказали, что стоят они неправильно и даже не разрешили взять в руки стрелы. Везде на них сердились за незнание основ, поэтому в рукопашном бою их тренировали только падать, а на уроках владения мечом заставили заново изучать, как принимать правильную позицию и держать меч. «Если день за днем исправляют твою стрельбу, заставляют кувыркаться и отрабатывать позиции, кто угодно падет духом». «По-моему, к нам все-таки по-другому относятся». Когда наконец-то закончился первый цикл тренировок, ребята разговорились. К этому времени собрания в пустой комнате по вечерам стали привычным делом. Впрочем, это была не столько совместная учеба, сколько списывание заданий у Юки. Сначала ребята приходили в десятую комнату второго корпуса, но после того, как просивших о помощи стало больше трех, они переместились в пустующее помещение. Обычно там встречались воспитанники невысокого происхождения из самых разных земель. Сидя с мрачным видом перед пустым листком, куда он все еще ничего не переписал, о неравном отношении заговорил Кицубей, которого днем на занятиях по владению мечом опять выбранил наставник. «Что это ты вдруг?» Сигемару поднял глаза и положил перо на тушечницу. Кицубей, заподозревший заподозривший наставника в предубежденности, рявкнул. «Ничего не вдруг!» Видимо, потеряв терпение, он начал возмущаться. «Я уже давно об этом думаю. Ладно, еще на лекциях. Тут все понятно. Видно же, что Акеру и другие хорошо соображают. Проблема в тренировках. Нас ведь взяли в Кейсоин за наше мастерство владения мечом и физическую силу, но даже не дают шанса эту силу проявить, а только нотации читают». «Мне вот кажется, это их способ недовольства нами высказать. Без слов показать, мол, уходите отсюда. Ну, сами посмотрите, ведь на Акеру и его дружков наставники совсем не сердятся. Это несправедливо». «И мне так кажется, и мне...» Недовольно забормотали другие ребята. «У нас я первым мечником был, а здесь меня только в позу ставят», — негодовал Хисая. Он всегда легко поддавался общему настроению. «Вот...» Устроили бы поединок и увидели бы нашу силу! В разговор вступил даже Тацуто, который обычно не досадовал вслух. Этот проклятый косин, по-моему, нас за дураков считает! Кицубей совсем разъярился, и Сигару, глядя на него, подумал, что дело принимает совсем уж нехороший оборот. Он всегда тонко чувствовал, к чему вот-вот приведет недовольство. Поэтому захлопал в ладоши, чтобы разогнать сгустившуюся атмосферу. «Ну-ка, ну-ка, хватит жаловаться! Работайте лучше! Если уверены в себе, то покажите свою силу в разминочной схватке! Сиге, так ведь мы даже не знаем, дадут ли нам поучаствовать в ней! Или тебе все равно?» Остальные сердито посмотрели на Сигемару, и он не нашелся, что ответить. «Как-то, само собой, вышло так, что обращение Сиге от Юкии переняли и другие ребята. На него уже давно смотрели как на человека, который может разрешить все проблемы». Конечно, он не стремился к стычкам с благородными, но тоже имел к ним кое-какие вопросы. В то время как Сигемару и его друзья корпели над заданиями, воспитанники аристократического происхождения, добросовестно справлялись со всеми лекциями и тренировками. А самым способным оказался Акеру из западного дома, которого можно было назвать представителем всех благородных воронов. За исключением занятий по управлению, никто ни разу не видел, чтобы наставник делал ему замечания. Измотанные простолюдины стали бросать на него не то завистливые, не то ненавидящие взгляды. Именно на таких простых ребят, как Сигемару, чаще всего кричал наставник, будто плюясь огнем. Вполне естественно, что даже без всяких предубеждений, в конце концов, все начинали подозревать, что здесь что-то не так. Пока Сигемару раздумывал, что ответить, прозвучало усталое. «Ну, как вы тут?» — это вернулся Юкия после недолгого отсутствия. «Хотел попросить чая, а мне на кухне выдали сушеных картофельных ломтиков». «Может, сделаем перерыв?» Юкия добродушно улыбался, и ребята, которые только что злословили о благородных, неловко отвернулись от него. Среди них никто не мог плохого слова сказать о Юкии, который только и делал, что помогал им. «Что-то случилось?» Юкия заметил странную атмосферу. «Нет-нет, ничего такого», — поспешно заявил Хисая, но Сигемару решил, что имеет смысл узнать мнение Юкии. Он честно рассказал другу о возникшем недовольстве, и тот, ничем не показав, что ему не нравится, когда плохо говорят о благородных воронах, спокойно ответил. «По-моему, все не так. Мне кажется, сейчас вас готовят к состязаниям перед правителем». «К состязаниям перед правителем?» «Мы же в Кайсоин!» — засмеялся Юкия. «Телохранители дома Соке не могут быть, как головорезы. Мы изучаем не драки, а благородный бой». Поэтому вполне понятно, что замечания делают тем Ятагорасу, которые не получили надлежащего обучения. Хотя, конечно, ваше раздражение понятно. Юкия будто успокаивал их. Главное, что из-за неправильно заученных движений потом будут травмы. Так что лучше послушно следуйте указаниям. Учитель Касин, конечно, резок на слова. А все-таки неверных замечаний он ни разу не сделал. «Думаешь?» Сигемару не знал, верные ему делают замечания или неверные. Но Юкия, глядя на озадаченных товарищей, бодро сказал, «Не волнуйтесь, Акеру действительно не исправляют. Только это не потому, что он сын западного дома. Я думаю, что он еще до поступления брал уроки у отличного учителя. Его просто нет необходимости переучивать». Ребят немного успокоило, что любимчиков у наставников нет, но в то же время потревожила мысль. «Вот, оказывается, как проявляется разница между ними». Юкия продолжал, не обращая внимания на задумавшихся товарищей. «Догадываюсь, что вас беспокоит разница между вами и аристократами. Но если человек демонстрирует образцовые движения в зале, это еще не значит, что он силен в бою. Наверняка, если дело дойдет до разминочных поединков или боевых схваток, вы легко одолеете их». «Думаешь?» «Так ведь они же к дракам непривычные». Юкия прищурился, уголки губ поднялись вверх, однако теперь это совсем не было похоже на улыбку. «Если долго наблюдать за другими воронами, примерно понимаешь, кто на что способен в деле. Ведь действительно, всех вас взяли сюда за ваши умения. Скорее всего, по физическим возможностям вы одни из лучших». «А ты что, на занятиях наблюдал за остальными? Я, например, только о себе успеваю думать», — удивленно заметил Китсу Бэй. «Если исключить ребят вроде меня, которые происходят из воинских семей, и благородные только по названию, наверняка Кэру и его товарищи довольно скоро покажут свои истинные лица», — уверенно заявил Юки, и ребята переглянулись. «Ладно, поверим, Юки и постараемся сделать все, что можем, да?» Сигамару оглядел друзей, ища согласие, и даже те, кто возмущался, послушно закивали. «Да, попробуем». Неизвестно уж, насколько прав был Юки, однако ему удалось убедить сокурсников так, что Сигемару пока мог не беспокоиться. А всего через несколько дней они убедились в том, что почти все слова Юки попали в цель. Действительно, довольно скоро стало ясно, что наставники вовсе не относились к воспитанникам по-разному. Ребята из простолюдинов, освоившие правила нападения, тоже понемногу стали участвовать в разминочных поединках. Технику осваивали, сражаясь с деревянными мечами «Бокуто» а на тренировочных поединках, и ради отработки ударов, дрались бамбуковыми синаями. Сигемару радовался, глядя на махавших оружием товарищей, оживших, словно рыбы, попавшие в воду. И тут произошло нечто, заставившее их признать почти полную правоту Юкии. Среди дружков Акеру, которые один за другим терпели поражение от простолюдинов, он один продолжал сохранять свое положение лучшего бойца. Те, кто завидовал Акеру, вызывали его на бой, как только получали право участвовать в разминочных поединках, но никто так и не заработал ни очка. «Может, он и не привык к дракам, зато он точно привык действовать мечом в зале». Во время перерыва один из ребят, вытирая с лица под полотенцем, обратился к Юки и тот ухмыльнулся. «Это верно. Он явно много тренировался». Юкия посмотрел на Акеру, о котором шла речь. Тот сидел с недовольным видом. Похоже, злился, что его друзья предстали перед всеми в неприглядном виде. «Пожалуй, я его недооценил», — пробормотал Юкия. В ответ Сигемару заметил. «Извини, я сейчас скажу, как более опытный, но это ведь как раз ты не смог толком бороться с ним сегодня, так?» «А ты что, смотрел?» «Да, пока ждал, когда меня вызовут. По-моему, тебе надо поднажать». Несмотря на уверенные слова вне зала, способности Юкии во владении мечом были далеко не выдающимися. Удары он наносил правильные, двигался быстро. Честно говоря, до тех пор, пока они не перешли к тренировочным боям, Сигемару не предвидел у друга никаких проблем. Однако, когда начались поединки, Юкия избегал сам нападать на противника. Заметив, что парень держится в обороне, наставник громко выбронил его, но тот лишь улыбался и остался при своем. Возможно, как раз именно Юкия не привык к дракам. На экзаменах в Кейсоин больше внимания уделялось практике, а не теории. До сих пор Сигамару было не до того, так как он беспокоился о себе. Однако, увидев, что переход Юкии в следующий класс под вопросом, он заволновался о друге. «Не волнуйся. До испытания ветром я что-нибудь сделаю». Об исходе экзамена не беспокоился, кажется, он один. Тем временем перерыв закончился. Они вернулись в зал. Несмотря на то, что помещение проветривали, запах пота никуда не уходил. Уже привыкшие к порядку, не дожидаясь указаний, ребята надели защитные щитки до, на животы и перчатки ко т, а головы закрыли УЭ. Сигамару думал, что после перерыва они снова вернутся к тренировочному бою. Тем не менее, вопреки его ожиданиям, объявили турнир. Обычно побеждал тот, кто первым получал два очка. Однако учитель решил дать воспитанникам привыкнуть к этой форме занятий и установил такой порядок, чтобы каждый непременно провел три боя, вне зависимости от того, кто первым получит очки. В центре зала встали наставники, образуя прямоугольное место боя. Воспитанники расселись позади подальше от четырехугольника, и Сигемару вместе с Юкии оказались в первом ряду зрителей. Главный судья Касин встал в центре и начал вызывать воспитанников. Акеру, из комнаты 2-3, вперед! Тебя красный! Акеру, видимо, ожидавший услышать свое имя, поднялся как будто иначе и быть не могло и принял от помощника учителя красный пояс. Тихая, из 1-1, вперед! У тебя белый! Соперником Акеру оказался какой-то первогодок, которого Сигемару толком и в лицо не знал. Вроде сталкивались где-то на занятиях, но разговаривать с ним, кажется, не доводилось, и, как тот представлялся во время общего знакомства, тоже не вспоминалось. Поняв, что парень не производит никакого впечатления, Сигамару стал наблюдать. Тот выглядел довольно тихим и молчаливым, рот был сжат в тонкую линию, так что создавалось ощущение, что его не раскрывали с рождения». Высокий рост, ладно скроенное, поджарое тело, лицо вытянутое, скулы острые. Видимо, от того казалось, что он худощав, причем какой-то нездоровый худобой. Из-под свисавшей на лицо челки остро смотрели глаза с полосками белков, заметными под зрачками. Раз наставник вызвал их для боя первыми, надо было полагать, что сейчас эти двое владеют мечом лучше других однокурсников». Повязав белый пояс, Тихая встал перед Акеру, который уже ждал его на линии. Убедившись, что оба партнера готовы, Касин переглянулся с другими судьями и обменялся с ними кивками. «Начинайте!» Одновременно с объявлением начала соревнования Акеру издал боевой клич. Однако Тихая смотрел на него, все так же молча и не двигаясь с места. На миг на лице Акеру мелькнуло удивление, но он тут же бросился в атаку. Юноша был проворнее многих воспитанников. Легким движением налетев на противника, он энергично опустил свое оружие вниз, однако в следующее мгновение его Синай вонзился в пустоту. Это заняло одно мгновение. Тихая, чуть изогнув тело и увернувшись, держа меч левой рукой, одним движением ткнул Акеру в живот — Раздался отчетливый звук удара, и оба судьи одновременно подняли левые руки с белыми повязками. «Одно очко белому!» Все произошло так быстро, что зрители с трудом уловили, что случилось. Тихая, дождавшись, когда главный судья поднимет левую руку, поправил ворот, который ничуть не сбился. Акеру недоумевал, но тут же сжал губы и вернулся на линию. «Начинайте!» Теперь в ответ на выкрик судьи Акеру промолчал. Не нападая, он двинулся вперед, мелко ступая, из-за чего стал подрагивать кончик меча и внимательно наблюдал за противником. И тогда тихая тоже тронулся с места. Он легко сделал шаг вперед, будто на прогулке, перебросил меч, который сжимал двумя руками в правую руку и одним ударом выбил синай прямо из-под носа акеру. Вращаясь, меч полетел в наблюдателей, когда оружие упало посреди отпрянувшей толпы, тихая легко сорвал маску с безоружного акеру. «Что это было?» — пробормотал кто-то, но Сигемару и сам ничего не понял. Разница между соперниками была очевидна, а Кэру, практически мгновенно лишившийся двух очков, выглядел ужасно. Обычный бой до трех очков на этом бы закончили, но сейчас оставалась еще одна схватка. Снова взяв в руки оружие, мечники встали друг перед другом, и выражения их лиц были абсолютно противоположны. Во взгляде Кэру виднелась решимость нанести хотя бы один удар — Он явно не собирался успокаиваться, если ему это не удастся. Тихая же особых чувств к сопернику, очевидно, не испытывал. В третий раз прозвучало «Начинайте!» и Акеру с пронзительным криком бросился на Тихаю. Тот даже не принял защитную позу. Не уворачиваясь от стремительного кончика меча Акеру, Тихая лишь чуть наклонил голову и, держа Синай одной левой рукой, нанес удар Акеру в висок. Акару отлетел и, даже не успев сгруппироваться, рухнул на пол так, что все переполошились. Очко белому! Эй, ты цел? Сначала, объявив о победе, Касин подбежал к Акеру. Тот, похоже, обошелся без травм и уже поднимался, хотя на лице его было написано полное непонимание произошедшего. В то же время взгляд Тихая, который вернулся на линию, даже не посмотрев на Акеру, все так же не выражал никаких чувств. Соперники поклонились друг другу, и бой окончился. Однако никто, даже наставники, не ожидал такого результата. Учителя посовещались и стали приглашать воспитанников одного за другим, но Тихаю и Акеру больше никто не вызывал.